и руби по спинам, покуда не уравняешь их в числе с тобой. Ну а как они все ж не сомнутся? Тогда перекрестись и моли об одном Бога, чтобы, умерев тут, ощутимее ранить врага, да будет у него меньше сил драться с основным войском великокняжеским. Был, конечно, спасительный и куда более разумный путь, нежели ввязываться в драку. И Холмский теперь... Мучительно осознавал это: держать переправу на всем берегу, а тем временем уходить дальше на запад из новгородских пятен, в Псковские области, а там уже даст Бог, Псковичи подмогут, и если Борецкие станут преследовать, можно будет потягаться с ними в купе с Псковичами. Но поздно было рассуждать о сем. Битва уже шла вовсю.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 Вон он, змеёныш Дмитрий Борецкий, гадина. Государь его в бояре пожаловал, а он с литвинами до окончания подписывать. Вот бы ужучить! Зрения у Холмского не хватало, чтоб разглядывать лица на том берегу. Он видел только, как новгородцы сумели резко отступить, построиться, восстановить порядки и вновь броситься на нас. Тут хорошо поработали...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 вдруг выпрямился, зацепил за край доспеха Борецкого крючком на обухе своего чекана, дернул и вывалил главного воеводу Новгородского из седла на землю, тотчас развернулся и стал отмахиваться от ударов, наносимых соседним воякой. Тем временем один из молодцов русалкиных бросился со своего коня на упавшего Борецкого, забарахтался с ним, заламывая тому руки и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 — Ну, здравствуй, Дмитрий Исакович, — вежливо сказал пленнику Холмский. — Зелотый свет боярин, горяч да безрассуден оказался. — бисом весь вик кровавыми слезьми умываться! — в лютой злобе вымолвил несчастный Борецкий. — О-о-о, завик викола, усмехнулся повязавший его Витязь. — А тебя-то как звать? —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 силы силой ударяя своего пленника под ребро. — Отвечай, кто ты есть такой? — Азъесен Кузьма Григорьев, — отвечал тот, и от обиды в голосе его визгнуло. — Я из знаменитого рода Новгородского. — Ежели вы меня сей же час выпустите, обещаю вам, что когда мы вас в полон взимем, заступлюсь за вас, чтоб вам головы не рубили.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 совершает жертвоприношение, заколает этого многоглавого тельца, быстро и сноровисто освежевывает его, распластывает, разделывает на куски. Минуты предсмертной паники у заклаемого животного миновали, и оно спокойно восприемлет свою гибель, а затем ободранная туша как бы сама охотно стремится к собственному расчленению,